Еда в заведенный час, подачки добрых соседей, тепло в Правда же, куда им было уходить? Одни хранили в обызоствленных глубинах своих сердец воспоминания о сиянии царскосельских люстр, о зимнем солнце Ниццы,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 поэтому военкомат не оформлял вдове пенсии. Михалёва работала поваром в столовой, но жилось ей всё же плохо. Старшая сестра её, колхозница, однажды прислала из деревни посылку для сироты-племянника — хоржи из чёрной с отрубями муки, мутного с воском мёду. Но и Михалёва едва была возможность